Ванька Жуков и Сети Сергей Эйтельман Ванька Жуков, молодой человек 29 лет, устроившийся три месяца тому назад в крупную московскую оптовую фирму, остался после работы один в офисе. Дождавшись, когда директора разъехались по домам и дачам, он дрожащими руками налил себе чашку кофе из аппарата в приемной, взял с секретарского стола пачку листов чистой бумаги, новую шариковую ручку с логотипом компании и сел на вращающийся стул, положил перед собой на столе бумагу и стал писать. Прежде чем вывести первую букву, пугливо оглянулся по сторонам, покосился на двери и окна, на тёмные мониторы компьютеров и прерывисто вздохнул. «Милый дедушка, Константин Макарыч», — написал Ванька Жуков, — «пишу тебе письмо. Поздравляю вас с праздником и желаю тебе всего от Господа Бога. Не Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Он перевел глаза на темное окно, в котором мелькали рекламные отблески, расположенного напротив казино, и живо вообразил себе своего деда, Константина Макарыча, отставного военного, брошенного еще в годы перестройки охранять, оставленную войсками и поросшую ныне травой, некогда секретную базу где-то за Уралом. Глубоко вздохнул и продолжил писать. «А вчерась мне была выволочка». Начальник вызвал меня к себе в кабинет и иезуитским ехидством напомнил, что испытательный срок мой подходит к концу, а задача, поставленная передо мной, войти с товаром фирмы во все крупные торговые сети Москвы, а числом их восемь, не выполнено. И обзывал меня при этом дедлайном и таргетингом, грозясь не выплатить зарплату. А чего там не выплачивать, если того, что выплачивают, хватает лишь на пиво Солодов и чай Липтон, а за квартиру уже три месяца не плачено и хозяин грозится за неуплату продать меня каким-то узбекам на стройку. «Милый дедушка, Константин Макарыч, забери меня отсюда. Сил нет больше терпеть, узбекам я боюсь. А все эти мне никак не войти, посуди сам, дорогой дедушка». Первая сеть, куда я ходил, называется «Ушан». Одно слово чего стоит. Магазинов у них то ли 5 то ли 6 и каждый размером с наш райцентр, и товаров там немерено. Три недели кряду звонил я туда ежечасно, но окромя девушки и ихней телефонистки, никто более трубку не брал, а на письма, которые я им по компьютеру писал, ответа не было». Но все же удалось мне договориться о встрече с их барыней по закупкам. Как, не спрашивай. Не спамши ночь, приехал я туда в условленное время, и сказали мне ждать, дескать, за мной выйдут. И час они прошло, как вышли, я аж вспотел весь ждамши. Уж потом земляк мой Витек объяснил мне, что у них тут принято так специально». Чтобы ждал их человек не менее получаса, для того, чтобы вспотеть успел и все нервы потерял. Говорят, с такими разговаривать проще. А еще у них принято, чтобы встреч таких было не меньше трех. Ну и это еще не все. Чтобы свой товар у них продавать, заплатить им нужно за каждый магазин по бюджету нашего райцентра. А потом еще платить за то, чтобы товар на полку был положен. Да скидки дать такие, что прибыли, не видать. Да еще с того, что они продадут им денег в конце года перечислить. Но и это еще не все. За проданный товар деньги они перечислят. В лучшем случае не раньше, чем через 60 дней. Это что же за торговля такая получается? А мы-то думали неграмотные такие, что у капиталистов все по Марксу должно быть. Товар, деньги, товар. А нет. Не с проданного товара они деньги зарабатывают, а с поставщиков, обдирая их как липку до нижнего белья. А Москва, дорогой дедушка Константин Макарыч, большой город. И кроме Ушана довелось мне побывать в Ситро, амбарсторы, в восьмом материке и переулке. И везде одна и та же картина. И подумалось мне тогда что у них между собой договор какой-то или соревнование, кто больше поставщика обует и денег с него больше сорвет. Вот и вся честная торговля. «Приезжай, милый дедушка», – продолжал Ванька, – «Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. А то меня шпыняют, и товар мой брать не хотят, хоть он и качественный, и по цене хороший. Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой». «Остаюсь твой внук, Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай». Сидельцы из мясного отдела, которых Ванька расспрашивал накануне, сказали ему, что письма печатаются на компьютере, а оттуда электронной почты разносятся по всей земле. Ванька двумя пальцами перепечатал письмо, набрал адрес makarachsobakaderevnia.ru, нажал кнопку «Отправить». Убоюканный надеждами, через час он сладко спал в вагоне метро, уносящим его в ненавистное Бутово.